а единственными звуками стали хлюпанье грязи под ногами и крики соек. По лесу петляла едва заметная тропка, иначе я не отважилась бы заходить так далеко. Я плохо ориентируюсь и могу заблудиться даже в знакомом городе. Тропинка уводила меня все дальше в лес, кружа между елями, квелом-болиголовом, тисом и кленами. Я угадала название далеко не всех деревьев, а только тех, что когда-то показывал Чарли. Некоторые деревья были настолько изъедены паразитами, что я и близко подойти боялась. Ощущение собственного бессилия и злость гнали меня по тропке, но потихоньку я успокоилась и поняла, что дальше идти ни к чему. Несколько холодных капель упали за шиворот, и я не знала, начинается ли дождь, или он уже прошел, а вода капает с листьев. Недавно спиленное дерево, его ствол еще не зарос мхом, Лежала на двух пнях, образуя удобную скамейку у самой тропы. Аккуратно переступая через папоротник, я присела на ствол, подложив под себя куртку и откинула голову на рядом со сну. Не стоило сюда приходить, но куда еще мне идти? Лес был таким темным и похожим на мой вчерашний кошмар, что успокоиться я не могла. Стихло даже хлюпанье моих шагов, и повисла мертвая тишина. Птицы перестали петь, капли падали чаще, значит, пошел дождь. Теперь, когда я села, папоротник стал выше меня, так что если кто-то пойдет по дорожке, то не увидит меня даже с расстояния трех шагов. Здесь, среди деревьев, было легче поверить в тот абсурд, что я узнала из интернета. Лес не менялся на протяжении нескольких тысячелетий, и все мифы и легенды казались более правдоподобными в зеленом сумраке, чем в ярком свете комнаты. С огромным трудом я заставила себя сосредоточиться на двух вопросах, которые волновали меня больше всего. Во-первых, может ли быть правдой то, что Джейкоб рассказал про Калинов? Разумеется, логичнее выглядел отрицательный ответ. Думать о чем-то подобном глупо и даже стыдно для психически здоровой девушки, каковой я себя считала. Но тогда где правда? Должно же существовать рациональное объяснение тому, что я до сих пор жива. Снова и снова я перебирала в уме собственные наблюдения, огромная сила и скорость, цвет глаз, меняющийся от черного до золотого, дивная красота, бледная холодная кожа. И еще нечто странное. Калины никогда не едят, двигаются с невероятной грацией, а как Эдвард порой говорит... Такие выражения и фразы более характерны для английского романа прошлого века, чем для современного американского подростка. В день, когда мы определяли группу крови, он пропустил урок. А от поездки в выходной отказался только когда узнал, куда именно мы едем. Похоже, ему известно, что думают все окружающие, кроме меня. Он сам предупреждал, что опасен и с ним лучше не общаться. Неужели Калины вампиры? Не знаю. Тогда кто они такие? То, что я видела, не поддается логическому осмыслению. Может, они белые, как говорит Джейкоб? Или супермены, как Питер Паркер, но, вне всякого сомнения, необычные люди? Значит, ответ на мой первый вопрос. Возможно. А теперь самый важный вопрос. Что я буду делать, если это правда? Если Эдвард вампир... Я не отваживалась даже вникнуть в смысл этого слова. Что мне тогда делать? Посоветоваться не с кем. Любой, к кому я обращусь, сочтет меня ненормальной».